Глава двенадцатая. Пока я ездила в деревню, граф со всеми вещами успел переселиться в покое бывшего дворецкого на первом этаже. После того, как служанки здесь убрали, вымыли полы и окна, протерли пыль, сменили занавески и постельное белье, спальня больше не казалась такой убогой. И все равно в этой скромной, тесной комнатушке... Его статусное сиятельство смотрелся неуместно, как в костюме не по размеру. Когда я открыла дверь, он сидел на узкой одноместной кровати и явно испытывал дискомфорт, вспоминая свою прежнюю королевскую постель. А еще он мерз. С темнотой в замок пришла прохлада, а в комнатах прислуги не было каминов. «Леди Кейдж?» Роберт Дарас повернул голову на звук моих шагов. Он не мог видеть еду на подносе, но чувствовал плывущий по воздуху аппетитный запах томленного мяса. Точеные ноздры графа затрепетали. Мужчина принюхался и повеселел. Ароматы, которые он учуял, обещали вкусный ужин. Унылое выражение на лице его сиятельства сменилось оживленным и предвкушающим. Он уселся на кровати удобнее и даже слегка подался вперед, словно ему не терпелось приступить к трапезе. «У нас новая кухарка?» — бодро спросил граф, когда я устроила поднос на его коленях. «Не так-то просто за несколько часов отыскать новую кухарку, ваше сиятельство, готовила я». После моих слов Роберт Дарас слегка напрягся. Кажется, он не верил, что дама-аристократка способна сотворить на кухне что-то съедобное. Однако ароматы, щекотавшие его нос, доказывали обратное. «Что это?» Граф неосознанно коснулся повязки на глазах, словно желая сорвать с себя эту черную тряпку и насладиться не только запахами еды, но и ее видом. Мясо, тушеное в горшочке, картофельное пюре и салат из свежих овощей. Кадык на горле его сиятельства дернулся. Роберт Даррес жадно сглотнул слюну и, дрожащей от нетерпения рукой, нащупал на подносе вилку. «Господи, бедный мужик!» Живет в темноте, не выходит из четырех стен, жена бросила, слуги разбежались, а те, что остались, безбожно воруют. Человек, которому он доверяет, пытается его отравить, еще и последние радости лишили, кормят помойми. С первого раза наколоть мясо не получилось. Мягкое и нежное оно разваливалось на серебряных зубчиках вилки. Его сиятельство громко дышало, раздражённый тем, что никак не может отправить вожделенный кусок в рот. Наконец он кое-как приноровился, понял, где что лежит на подносе, и принялся за ужин. Попробовав мою стряпню, оголодавший бедолага застонал от блаженства, качая головой. «Это просто...» — он не мог подобрать слов. «Я даже не знаю, как вас благодарить, Клариса». «Надо же, так расчувствовался, что назвал меня по имени!» «Давно я не получал такого удовольствия от ужина! Божественно, великолепно! Лучшие повара столицы не годятся вам в подметке!» От похвалы его сиятельства я вся зарделась. Не ожидала, что этот гордец станет петь дифирамбы моим кулинарным талантом. Но, видимо, он и правда очень соскучился по хорошей еде. Его слова звучали искренне и восхищенно. С упоением граф макал куски свинины в пюре и заедал все это хрустящим салатиком, заправленным сметаной. Но вот поднос опустел, и эйфория рассеялась. Хозяин Вулшера неловко кашлянул в кулак, похоже, вспомнил, как расточал мне комплименты и смутился. В высшем обществе было не принято бурно выражать эмоции. «Спасибо», — сухо сказал Роберт Даррес, промокнув губы салфеткой. Его бледные острые скулы пылали румянцем. «Пока не найду кухарку, буду готовить для вас сама». Граф кивнул с удовлетворением, и я продолжила. «Было бы неплохо набрать в Вулшер персонал. Слишком большой фронт работ для двух пожилых служанок». Одна из этих воровок, не помню, Шарлотта или Агнес, Говорила, что его сиятельство разогнал часть слуг, стыдясь своей болезни. И вот к чему это привело. Богатый, величественный замок превратился в сарай. Граф, может, этого и не видел, но с последствиями уже столкнулся. Я вспомнила разбитую лестницу, ставшую для него неодолимой преградой. «Я не против», — Роберт Даррес поджал губы. На его лице проступило странное выражение. Досада, обида, бессильный гнев. Но с этим могут возникнуть сложности. Мои брови поползли вверх. О каких сложностях он говорит? Да каждая вторая женщина из деревни будет счастливо трудиться в графском доме. Это и выгодно, и почетно. Где еще они столько заработают? Видимо, почувствовав мое недоумение, его сиятельство неохотно пояснил. Узнав о моей болезни, почти вся прислуга изъявила желание покинуть Вулшер. Я не стал никого удерживать. Но почему? То, что сказал граф, разнилось с тем, что я услышала от служанок, оставшихся в замке. Они решили, что моя болезнь может быть заразна, и испугались. Я задумчиво покачала головой, подозрительно. Сами слуги уволились или им помогли, чтобы не путались под ногами? Чем меньше в доме свидетелей, тем легче творить беззаконие. Если вы согласны, я займусь этим вопросом. Вулшеру требуются прачки, новые горничные, садовник, конюх, а вам личный лакей. Я подозревала, что в его состоянии графу тяжело самому одеваться и следить за гигиеной. И словно в ответ на мои мысли Роберт Дарас, покраснев еще гуще, сказал. Это все замечательно, я, конечно же, согласен. Но, леди Кейдж, сейчас я вынужден просить вас помочь мне принять ванну. Я растерялась, не готовая к такому повороту. Хорошо, что граф не мог видеть моего лица, ибо оно запылало Акимака в цвет. Его сиятельство тоже был весь красный. Он не только смущался, но и чувствовал себя униженным, вынужденный просить о чем-то настолько интимном. Но ему и правда было тяжело самому забираться в ванну. Для того, кто передвигается с тростью, перешагнуть через высокие борт и опуститься в воду, не поскользнувшись и не упав, — настоящее испытание. Стоп! Мне придется его раздевать? Мыть? Какая именно помощь ему требуется? Сотни мыслей взметнулись в голове стаи всполошенных птиц. Сотни вопросов завертелись на языке, но ни один из них я не осмелилась задать. «Если начну сейчас выпытывать у графа подробности, мы оба умрем от неловкости». «Почему вы молчите, леди Кейдж?» — занервничал Роберт Даррес. Он завозился на постели, едва не опрокинув с колен поднос с грязной посудой. Я поспешила его забрать. «Моя просьба шокировала вас? Простите, я мог бы попросить Шарлотту или Агнес, но им сложно управляться со мной». «Нет-нет, я вовсе, вовсе не шокирована». «Вы хотите искупаться прямо сейчас?» Его сиятельство судорожно сжал в кулаке край одеяла, что укрывало его до пояса. «Если вы не слишком устали», — вздохнул он, «как же это все-таки ужасно, зависеть от чужой помощи!» «Тогда подождите, я отнесу поднос на кухню и приготовлю вам воду!» «Из спальни больного я сбежала, словно из душной ловушки». Несколько минут я просто стояла в коридоре и слушала стук собственного сердца. «Он будет без одежды. Там, в ванной. Мне придется прикасаться к нему. Голому. Почему я так разволновалась?» «Ясно почему. Будь на месте красивого молодого хозяина Вулшера немощный дед, моя реакция была бы куда спокойнее». Взяв себя в руки, я принялась за дело. Грязная посуда отправилась в мойку на кухне, а я в ванную комнату. Всего их в замке было три, и одна, на наше счастье, располагалась на первом этаже рядом с новыми покоями графа. Отлично. Идти недалеко. Это было важно, ведь каждый шаг давался его сиятельству с большим трудом. Сегодня я уже успела порадоваться тому, что в Вулшире имелся водопровод. А сейчас сделала это снова. Горячо поблагодарила Всевышнего за то, что воду для купания не надо таскать из колодца. Комната, где мылись обитатели замка, оказалась просторной. В ее центре, напротив камина, стояла большая деревянная бадья. Ее дно и бортики были застелены белой простыней, видимо, для того, чтобы человек, принимающий ванну, не загнал занозу в мягкое место. Из стены над бадьей торчали два крана для холодной и горячей воды. На полках шкафа я нашла мыло, несколько мочалок из пеньковых веревок, полотенца и стеклянные баночки с жидкостью розового цвета. Никакой особой подготовки к банным процедурам, слава богу, не требовалось. Я открутила кран. Трубы загудели. Кран пару раз громко фыркнул и выплюнул в купальню порцию ржавой воды. Мои губы невольно скривились, но уже в следующую секунду поток воды стал ровным и чистым, в воздухе заклубился пар. Пока ванна набиралась, я растопила камин, чтобы граф не замерз без одежды, и зажгла масляные лампы на подоконнике и колченогой тумбе. Наконец, настало время идти за виновником торжества. Когда я вошла в комнату Роберта Дарреса, тот пытался нащупать трость, которую оставил рядом с кроватью. Я помогла ему, чем заслужила недовольное фырканье в свою сторону. Вот гордец. Рискуя нарваться на очередную порцию раздражения, я все-таки подставила больному локоть для опоры, чтобы тот мог подняться на ноги. В этот раз мою помощь приняли благосклонно. В полном молчании мы покинули спальню и направились по коридору. Скулы графа пылали. В тишине спящего дома я слышала громкий стук его сердца. «Осторожно, тут порожек», — предупредила я перед дверью в ванную комнату. «Не обращайтесь со мной, как с ребенком», — процедил его сиятельство и споткнулся о порог, благо я смогла его удержать. Огонь в камине весело трещал, помещение наполнилось густым молочно-белым паром. «Я отвернусь, пока вы будете раздеваться». «Как хотите», — со вздохом отозвался мой подопечный. «Я все равно не могу проверить, подсматриваете вы за мной или нет». «Я не буду подсматривать», — произнесла я оскорбленно. Но когда зашуршала и не выдержала и покосилась в сторону молодого графа. Ослепительно красивый, с повязкой на глазах, он сидел на табурете, сражаясь с пуговицами рубахи. Его гладкая грудь постепенно обнажалась. Несмотря на болезнь, тело Роберта Дарреса сохранило тот сухой соблазнительный рельеф, созданный годами упорных тренировок. Не от природы же у него все эти выпуклости. Когда незрячий красавчик взялся за пояс штанов, я отвернулась.